Необходимо иметь в виду, что сам Чайльд Гарольд имеет довольно сложную и притом совсем не английскую литературную родословную. В 1774 году в Германии вышла книжка под названием Страдания молодого Вертера. Её автором был выходец из буржуазной семьи, учёный, философ, министр Веймарского герцога, впоследствии гениальный поэт и великий оппортунист в делах житейских. Йоганн Вольфганг Гёте. За 15 лет до великой французской революции его книжка звучала страстной тоской, выросшей на сумричной и безрадостной почве самой отсталой европейской страны. Страдание молодого Вертера Его уход из жизни, его представление о человеческом обществе, так похожем на тюрьму, стены которой разукрашены ландшафтами, озарёнными солнцем, широкими свободными горизонтами, всё это как нельзя более отвечало настроению молодой германской буржуазии, угнетаемой тупым и жестоким дворянством. Всё это говорило о том, что молодые люди нового сословия понимают жизнь иначе. что им тесно в старых рамках феодального уклада. В них появилось сознание умственного превосходства перед дворянством. В отличие от людей, владеющих землями и крестьянским трудом, эти молодые и старые горожане трудились над организацией производства, они двигали науку, они создавали философские системы. Они знали, что люди родятся свободными и равными в правах, и с любовью повторяли слова Руссо о том, что всё выходит прекрасным из рук творца, и всё портится в руках неумелого человеческого общества. Молодой Вертер заражён ядом религиозных сомнений. Он испытывает целый ряд неудач, и самая главная неудача это сомнение в ценности жизни, так как природа одарила его чистейшими стремлениями к чистейшему счастью, без возможности удовлетворить это стремление. Не все молодые люди такого склада кончали так плохо. Не все уходили из жизни. Саратник Гёте, герцогский фельдшер Фридрих Шиллер изобразил другого неприкаянного молодого человека, Карла Мора. Это был идеальный разбойник, разбойник благородный. Вся совокупность жизненных условий бросила его на большую дорогу. А на этот раз Это уже выходец из семьи феодалов, который бросает вызов всему обществу. Опять писатель молодой буржуазии ищет для молодёжи дорогу к будущему. В воздухе той эпохи носился этот протест, но он исходил не из той среды, которая была способна на железный закал классовой воли, на огромность коллективных действий. На смену героям Шиллера, на смену Веттеру Появилось новое издание Неприкаянного молодого человека. Из Британии, из замка с заплесневелым прудом и протекающими крышами, окружённого землянками бестёкол, в которых крестьяне спят на прошлогодней листве, бежал от громов революции дворянин-шетабриан и начал скитальческую жизнь. Этот молодой человек был в Америке, скитался по глухим лесам, в надежде найти уголок девственный и нетронутый человеком природы. Затем он эмигрировал в Англию, превратившуюся в штаб европейской контрреволюции. Но там постепенно под влиянием гигантских событий стал критически относиться к своему сословию и вступил на путь поисков примирения с действительностью. Он почти был готов броситься в объятия суровым истинным революции. когда Наполеон Бонапарт сломал хребет французской республики